Большой залив. Широта американских штатов. Двадцать год. Двадцать восьмое число восьмого месяца. Понедельник. Двадцать три ноль ноль. Едва все расселись пить кофе, сервированный индийцем Джо, как в кают-компанию вошёл парень очень маленького роста, стриженный с торчащим над лбом ёжиком и длинными бакенбардами выпячивающий грудь и задирающий подбородок, чтобы казаться сильнее и выше. Руки его по локоть были измазаны в плохо отмытом машинном масле. От одежды шел стойкий запах солярки. Под кофе самое оно. Он подошел к трапу на ходовой мостик, постучал ладонью о перила и крикнул по-английски. «Долбанный дизель в порядке! Можем трогать, кипер Впрочем, вместо «долбанный» на самом деле он сказал "факин", которое у него прозвучало как «фукин». что свидетельство о том, что данный человек, скорее всего, и носил имя Тим, и прибыл в этот мир он с острова, почитающего святого Патрика, знаменитого скалами Мохера, зелеными лугами, плохой погодой и отделившего мир пивом Гинес. «Понял, Тим, спасибо!» — крикнул шкипер Сауза с мостика, и практически сразу мы услышали звук включившегося зажигания. Спаренные дизели зарычали, распространяя вибрацию по всему корпусу судна. Тим махнул рукой и тоже так же гордо прошествовал мимо нас к трапу, ведущему на жилую палубу экипажа, оставив в воздухе лишь неистребимый запах солярки, начисто перебивший аромат хорошего кофе. По палубе за окнами настройки пробежался Джо, заодно выполнявший обязанности палубного матроса, повозился с канатом на корме, после чего начал собирать его в аккуратную бухту. Дизели рыкнули чуть настойчивее, Было слышно, как под кормой забурлила вода, и нинья тронулась с места. Мелкие волны захлюпали по склон корпуса, судно слегка накренилось на повороте, обходя деревянный пирс. Капитан рулил по тесному порту уверенно, обходя пришвартованные там и сям баржи, какие-то небольшие суда, стоящие под погрузкой. Ближе к выходу из гавани стояли два совсем небольших метров по двадцать патрульных катера, с автоматическими пушками на носу и корме. Я попытался классифицировать их, но не смог. Такое ощущение, что аналогов в Старом Свете не существовало. Скорее всего, эта конструкция была разработана исключительно под потребности жизни в Новой Земле. Небольшой размер, пушки и никаких ракет. Ракеты для Новой Земли дороговаты, а стрелять здесь часто приходится. Показался край волнолома с небольшим маяком на нем и антенной радиомаяка. Наш траулер обогнул стенку, образованную наваленными валунами, и вышел в открытое море, точнее, в Большой залив. Хотя, если честно, заливом назвать это было сложно. Размерчиком залив был во всю Средиземку. В правую скулу корпуса ударила небольшая волна, судно покачнулось. Капитан прибавил ходу, и траулер, немножко осев на корму, начал набирать ход. Плеск бьющихся в корпус волн стал чаще, но судно пошло ровней теперь уже просто разрезая мелкую волну форштевнем. Банита кивнула мне сторону ходового мостика, и тихо спросила. Поднимемся, посмотрим. Пошли. Капитан Сауза сидел на высоком вращающемся кресле с прямой спинкой и округлыми подлокотниками. Перед ним на наклонной панели светились несколько экранов и три группы циферблатов. Большое никелированное рулевое колесо замерло в одном положении. Видимо, судно управлялось автопилотом. Справа от капитана из отдельного ящика торчали рычаги машинного телеграфа. Или это на больших кораблях телеграф, а на таких сектор газа? Отчет его знает. Не учили меня морским премудростям. Из больших окон ходового мостика открывался вид на задранный нос судна, слегка покачивающийся, относительно горизонта на встречной волне. Солнце понемногу шло к закату, опускаясь к морскому горизонту справа от нас. «Не возражаете, капитан?» спросила Саузу Бонита. «Ни в коем случае, сеньора!» перешел на испанский Сауза. «Что вас интересует?» «Все. Я еще ни разу в этом мире не передвигалась по воде». «Вот уж в этом, поверьте мне, никакой разницы вы не заметите», улыбнулся он. «Вода в том свете и вода в этом абсолютно одинаковы. Только в этом свете погода гораздо более предсказуемая, чем в том». «А сводки погоды здесь бывают для тех, кто в море?» — спросил я Шкипера. «Ну, если это можно назвать сводками», — усмехнулся он. «Но с уверенностью в 99% могу сказать, что до конца этого месяца, еще месяц и первые две недели следующего, погода будет такая же, как сейчас». А вот потом мы встанем на прикол на целых три месяца. Сто двадцать дней. Постоянно непогода, уточнил я. Не постоянно, но очень часто штормит. Шторм начинается быстро, и слабым он не бывает. Не были еще в этом мире в, мер... в сезон дождей. Нет, еще покачал я головой. Мерзкое время. Шкипер поморщился брезгливо. Постоянный дождь. Только меняется с сильного на очень сильный. И постоянный ветер. «Солнца нет, земля раскисла, в море волнение или шторм, люди сидят по домам, конвои не едут никуда, поезда ходят всего раз в неделю, самолеты не летают. Жизнь существует внутри городов». «А вы как проводите время?» — спросила Бонита. «А я женат, между прочим, прекрасная сеньора посмотрел на нее Сауза, и у меня двое детей, которые живут в Кадизе. Мы ставим судно на прикол на три месяца». И я, с вашего позволения, живу в кругу семьи. Фрахта нет, заказов нет, что за год заработал, то и тратим. И еще добавлю, что если у человека есть любимая женщина, хорошие дети и нормальный дом, то сезон дождей вовсе не так уж плох, поверьте мне. Охотно верю. Ты все понял? Толкнула меня в бок Мария Пилар. Быстрей бы уж, шепнул я прямо в ухо и обнял за плеч. Капитан, А я хотел бы еще вопрос задать вам. А как здесь навигация вообще осуществляется? Звезды же совсем другие. По компасу, основным звездам, которые уже описаны, и главное, по радиомаякам. Они по всему берегу залива и обжитым берегам океана разбросаны. Работают они с разным сигналом, а у меня есть таблица. Видите? Постучал он пальцем по большому прямоугольному экрану, на котором ярко светились две пульсирующие точки. «Мы сейчас имеем на правом траверсе маяк Форт Линкольн, а вправо 20 градусов – маяк Зиона. Углы на маяки нам теперь известны, расстояния между маяками известны всем, есть в таблицах. Немного тригонометрии, и мы определились по координатам. А так без маяков, разумеется, далеко не уйдешь. Раньше ходили только в каботажные рейсы, я застал те времена, а в открытое море здесь ходят лет пять, не больше». и нормальные лодцы появились не раньше, чем года четыре назад. «Вы говорили, что вы уже десять лет здесь. И как раньше ходили?» спросила шкипера Мария Пилар. «Я же говорю, каботажными рейсами». В виде непонимания Бониты Сауза разъяснил. «Постоянно в виду берега, ориентируясь по нему. Поэтому до того берега Большого залива не ходил ни разу в те времена. Или заблудился бы, или просто не хватило бы топлива. Только самолеты летали». Когда англичане начали обустраиваться там, на мысу и в Индии, они поставили первые радиомаяки. Еще американцы на свои деньги поставили радиомаяки в Халифате, в нескольких местах, после того, как оттуда начали нефть возить. Теперь можно ориентироваться, так что стали мы туда ходить. Как сейчас, например. А острова как обозначены? Их же здесь немало. Дикие острова никак не обозначены, а все цивилизованные прекрасно видны. Он ткнул пальцем в разложенную карту. «И орденские, и американские, и британские. Везде мощный сигнал, никаких проблем. На орденских островах даже по несколько, чтобы легче было расстояние определять. У них пятидесятимильная зона запретна. Стрелять будут?» «Сразу не будут, разумеется», — ответил Сауза. «Все же случается, что кто-то заблудился, например. Сначала предупредят по радио, потом подойдет сторожевик и вежливо попросит удалиться». заплутавшего могут даже проводить. А в шторм как? В сезон дождей. Тоже патрулируют. Нет, разумеется, покачал он головой. Но и психов нет, чтобы в сезон дождей по морю ходить. Доживете до сезона, сами увидите. Большой залив. 22 год, 29-е число 8 месяца. Вторник. 11.00. Второй день плавания больше напоминал круиз, точнее, чартерный рейс на яхте. Индис Джо, или как там его звали на самом деле, оказался отличным коком, поэтому и ужин предыдущего вечера, и завтрак сегодняшнего были выше всяких похвал. Бонита в купальнике развалилась в шезлонге на носу шхуны, отвлекая от прямых обязанностей по ведению судна. Остальной народ, включая меня, отдыхал, а точнее, бездельничал, Поэтому, когда тощий, выс высокий брюнет с бородкой Пако, помощник капитана, предложил публике развлечься рыбалкой, Дмитрий с Раулитой и двумя из братьев очень оживились. Я сразу предупредил, что они могут хоть китобойным промыслом развлекаться, но если кто-то из них порежет руку леской, я, слава богу, хорошо знаю, что такое морская рыбалка с борта суда на крупную рыбу, или получит другую травму, которая помешает ему выполнить боевую задачу. лучше пусть сам прыгает за борт в любом случае участь потерянного в море сдиаул будет лучше чем та которую я ему уготовлю корыца мне поверили но от своей дурацкой затеи не отказались активно помогать рыболовам взялся механик тим хотя сама рыбалка отличалась редкой незавысловатостью. сначала на здоровенный крючок намотали хаотично нарезанную белую полихлор виниловую изоляцию от электрического провода и забросили крючок за корму. Ждать пришлось минуты три, не больше. Плетёная леска задергалась, и Тим вытащил на палубу полосатую, как тигр, рыбу килограммов три веса. «Это что за рыба?» — полюбопытствовал я. Ответ Тима можно было перевести как «долбанный полосатик». Но я был уверен, что ругательство было обязательной составной частью названия рыбы. Как выяснилось в дальнейшем, Судьбой этой рыбы была вовсе не сковородка, а крюк побольше, где она превращалась уже в долбаную приманку. И уже этот крюк в комплекте с цепным поводком и жуткой толщиной леской и был основной рыболовной снастью. Впрочем, процесс ловли большой рыбы тоже не занял больше пяти минут. Леска рванулась в сторону, за кормой вскипела вода, все закричали, загомонили, пытаясь разглядеть, что же такое клюнуло, килограммовую приманку. В пене и брызгах мелькнул темно-серый блестящий бок, а затем белая брюха, огромный хвост с серповидным плавником ударил по воде с такой силой, что брызги долетели до палубы судна. «Здоровая тварь!» закричал Дмитрий. Раздался звонкий щелчок, леска ослабла, и вода успокоилась. Лишь следы от наших винтов немного баламутили поверхность воды. «А кто это был?» Не видно, поинтересовалась Мария Пилар, подошедшая ко мне сзади. Тима повестил окружающих, что это была долбаная акула и что она была такая долбанно здоровенная, что мы не имели ни единого долбанного шанса ее вытащить. Придется теперь ловить еще одного долбаного полосатика, чтобы повторить все заново. Неожиданно в спор вмешался Пако и сказал, что Тим может оставить свое мнение при себе, а то, что оборвало леску, Я к ни малейшего отношения не имела. Приманку схватила реактивная рыба, очень большая, подчас по 4 метра, массивная, форма тела напоминающая нашего тунца и разгоняющаяся до невероятной скорости. За счет особых полостей она пропускает через себя воду, создавая при необходимости дополнительную тягу по принципу водомета. Единственное различие с земным тунцом составляет голова рыбы, конической формы, покрытая панцирем, которую реактивная рыба использует как таран, буквально вышибая дух из своих жертв, после чего голова разделяется почти пополам гигантской пасти, усаженной острейшими зубами, и рыба рвет оглушенную добычу на манер акулы. Я оставил людей ловить долбанных полосатиков, а сам пошел к капитану на крышу надстройки, на открытый ходовой мостик. Капитан сидел в своем кресле, глядел на горизонт, судно шло на автопилоте. «Доброе утро, шкипер!» — поприветствовал я Сауза. «Доброе утро!» — откликнулся он. «Как вам у нас на борту?» «Если бы не задание, с удовольствием провел бы с вами недельку-другую», — честно признался я. «Мне много приходилось работать в море на таких судах. Сейчас просто ностальгия накатила. Где мы сейчас?» Капитан постучал пальцем по экрану, на котором мигали две пульсирующие точки маяков. «Справа — остров свободы». Маяк Форт Рейгана, вот этот, Сауза показал на точку поменьше, практически прямо по курсу. Это маяк на маленьком острове, который так и называется, остров маяка. На нем есть радиомаяк, световой маяк и домик смотрителя. Больше на этом островке нет ничего, это просто скала в океане. Зато там гнездится много зубастых чаек. Зубастых чаек? Именно так, не видели? Удивился он. Здесь хищные птицы словно смесь птеродактера с птицами. Зубастые клювы, настоящие хвосты. В старом свете таких не увидишь. «Как падальщики в саванне», — вспомнил я мерзких крикливых тварей. «Да, примерно, такая же конструкция. А вообще здесь все хищное. Здесь даже киты хищные, как будто не хватает акул и прочих. Я слышал, реактивно рыба оборвала леску. Вроде бы, если верить в пак, — кивнул я». «Только и стоит верить. Тем лишь вид знатока имеет», — сказал Сауза. «Так вот, это самая реактивная рыба — вылитый тунец, даже на вкус похожа. Но наш тунец гоняется за мелочь, и мы его едим. А здешний тунец гоняется за нами и с удовольствием ест нас. Здесь в воде все может съесть тебя. Здесь даже стаи рыбок вроде пираний водятся в море, представляете? Если тебя не сажал кит метров десяти длиной, Не схорчили акулы, и вот эти тунцы. Не откусила тебе ноги гигантская мурена, потому что ты проплыл слишком близко от ее норы. Тебя могут обглодать до костей рыбки размером с небольшую дораду. Даже по форме похуже. Все так сурово поразился я. Не то чтобы я об этом не читал, но о морской фауне написано пока мало и бестолково. Да, вам приходилось нырять в старом свете. Я был инструктором по нырянию, ответил я, после чего добавил. Поэтому провел столько времени на небольших судах. Приходилось нырять там, где много акул? Разумеется. Мне в местах, где мало акул, не приходилось нырять, если уж быть до конца честным. Их везде было много. Сауза закурил сигару, выпустил клуб дыма и положил ее в широкую пепельницу справа от штурвала. Предложил сигару мне, но я отказался. Чему выучили людей, если были инструктором? Зависело от места, пожалуй, плечами. Например, на Мальдивах просто просил акул руками не трогать. А так, ничему особому. Там много еды, акулы всегда сытые, крупные пелагические виды в лагуны никогда не заходят. В других местах предупреждал о царапинах, порезах, запрещал мочиться в воду, хоть в гидрокостюме это почти невозможно. Много разных правил для разных мест. Понятно, киносауза. А здесь правило одно – ночью вообще не лезь в воду, сожрут, если близко к берегу, разумеется. В открытом море – лотерея, как нарвёшься. Днём можно купаться на песчаных отмелях, где мало живности, но лучше на горожных пляжах. У коралловых рифов лучше и днём не плавать. В незнакомых местах купаться нельзя ни в коем случае, никогда не знаешь, на кого нарвёшься. В общем, если вам зодиаки нужны для того, о чём я думаю – Помните главное, не падайте в воду. Это не обязательно смерть, но очень опасно. Всегда кто-то может приплыть на плеск. Вы еще рыбу броненосца не видели. Слышали про такую? Читал в путеводителе. Панцирная рыба. Вспомнил я картинку с некой массивной тварью. Да, она кивнул шкипер. Голову ничем не пробьешь. Толстенная кость. Дюйма четыре в толщину не меньше. Вся голова как будто отлетает из этой кости, Из двух половин, верхней и нижней, даже зубов нет. Челюсть, как клюв попугая или морской черепахи, устроена. Зато может перекусить пополам бревно. Питается черепахами, крупными моллюсками и панцирными донными рыбами. И в длину эта рыба бывает метров 7-8. Толстенная такая туша. Плавает всегда у дна, медленно, но может рвануть с места, будь здоров. Разгоняется, как поезд подземки. Человек для нее — как раз оптимальный размер добычи. «Как я понимаю, открыть дайв-школу здесь не лучший коммерческий проект», — усмехнулся я. «Ну, если цель школы — откармливать местных рыб учениками, то вполне успешно может получиться. Рыбы будут благодарны», — серьезно ответил Сауза. «Понятно». Сауза окутался клубами сигарного дыма, отхлебнул кофе и продолжил лекцию. «В дельте Амазонки еще и крокодилов целая прорва. Тоже выплывают в море». «Здоровые! Сколько раз видел?» «Доводилось ходить в дельту?» «Случалось несколько раз. Вечно по контракту со Смитом», — несколько самодовольно ответил Шкипер. «Вообще много куда прив... доводилось ходить. В этом мире нет такой дыры, где не ступала бы нога капитана Саузы. Так что, если что интересно, спрашивайте». «И как там?» Насколько я помню по карте, черт ногу сломит тысячи островов. Тысячи островов — это уже преувеличение. Он взял со стола лист лодца и развернул ко мне. Вот, смотрите. Это самая обычная сельва, мангровые болота. Острова, протоки — все судоходное только для плоскодонок. Некоторые протоки существуют лишь прилив, а острова — исключительно в отлив. Судоходная часть начинается с севернее, ближе к русским, которые ее патрулируют, охраняют фарватер. Мы же были в середине, между судоходной частью и болотами. Вот там действительно лабиринт. Если не знать фарватера и не иметь проводника, можно и не выбраться». «Знаете фарватер?» – спросил я. «У нас были проводники», – ответил он. «А теперь и дорогу знаю. Запомнил». «С проводником не опасно?» «Опасно. Русские туда часто забираются, гоняются за производителями дури». Это же сопредельная территория. А точнее, русские считают ее своей. Производители дури не любят посторонних. А если учесть, что их там несколько десятков враждующих банд, то даже если ты друг одним, то это делает тебя врагом других. Я сделал вид, что замялся, затем спросил. Нетактичный вопрос, но возили дурь? Вопрос более чем нетактичный, и я отвечу. Нет, дурь я не возил, — ответил он. Я возил дурь раньше по водам Мексиканского залива, пока меня не остановила американская береговая охрана с мистером Смитом и мистером Брауном на борту. Тогда я уронил несколько мешков порошка в воду и из преуспевающего человека превратился в обреченного должника. Профессиональный риск, как я понимаю. «Именно так, сеньор», — спокойно кивнул шкипер. «Поэтому я не в обиде на агента Смита и поэтому беру от него заказы в этом мире». «А как выкрутились там?» «У меня забрали мою лодку те, кому я остался должен из города Хуарес. Знаете такой?» «Наслышан», — подтвердил я. «Хуаресский картель?» «Да, именно. Но я к тому времени знал про лазейку сюда», — подсказал один приятель. «И тогда мы с Пака украли лодку побольше, вот эту самую, у тех людей, которые забрали мою лодку, которая была гораздо меньше, и перебрались сюда». А теми деньгами, которые у нас еще оставались, оплатили проход с лодкой. А к островам мы возили зодиаки и моторы к ним. Там они пользуются спросом. Вот мы и делали свой маленький бизнес с агентом Смитом. Банды, живущие в Дельте, без зодиаков просто существовать не могут. Они там как автомобили в нормальном месте. Почти единственный транспорт. Большие лодки ходят по большим протокам, а таких немного. И они хорошо известны как главные улицы. а по маленьким протокам ходят маленькие лодки, которых там вечно не хватает. «А порошок я больше возить не хочу, и мне кажется, что мистер Смит тоже не стал бы этого делать». За спиной раздался голос Бониты. «А разве есть разница между перевозкой порошка и продажей лодок тем, кто этот порошок насыпает в пакетики?» Сауза усмехнулся. «Не знаю, прекрасная сеньора, какая между этим разница». Но, на мой взгляд, это лучше. Это даже лучше, чем убивать за деньги, как наемники, например. Я не хочу казаться излишне любопытным и задавать, как выразился ваш муж, нетактичные вопросы, но... Вы же не на рыбалку сейчас отправились, верно? Кто-то платит вам за то, что вы куда-то подплывете на этих самых зодиаках и что-то там сделать. И столько винтовок в чехлах вовсе не просто так, верно? «А я вас и не обвиняю, шкипер», — ответила Мария Пилар, подойдя к нам и становясь рядом со мной. «Я просто хочу сказать, что не стоит заблуждаться относительно истинного значения своих поступков. Мы насчет своих не заблуждаемся». Сауза задумчиво попыхтел своей сигарой, затем сказал. «Возможно, вы и правы, но мне больше нравится думать, что я немного поднялся по лестнице от очень плохих поступков хотя бы к просто плохим».